Кайдарали Усманов. Нужная профессия. Сирота. Искусство убивать. Палач. Лицо, приводящее в исполнение приговор о смертной казни или телесном наказании. В переносном смысле термин используется как синоним для слов мучитель, каратель возможно даже что кто то может сказать что все это достаточно легко и просто объясняется кому- то подобное звание или должность может показаться весьма предосудительными однако мало кто знает что к примеру на том же востоке подобная должность имела просто огромное значение так как там имелись даже целые кланы людей которые занимались этой с виду не очень притязательной и фактически грязной профессией. Однако, не стоит забывать о том, что любой палач – это мастер своего дела. Или вы думаете, что так легко убивать человека? Это нужно уметь делать. Взять хотя бы то же самое повешение. Легко сказать, что можно просто взять и сделать подобное, но все не так уж и просто. Нужно действительно уметь это делать. А такие знания нарабатывались сотнями лет занятия таким ремеслом и несколькими поколениями мастеров, так как всегда присутствовало множество факторов, которые такой человек банально мог не учесть. Например, ту же пеньковую веревку, которую так часто вспоминали в различных старинных романах авторы, перед тем, как кого-то на ней вешать, сначала подготавливали особым способом, и все только для того, чтобы процедура казни прошла идеально. Тут все должно быть рассчитано до мелочей. И это только повешение. На таких казней было много. И в каждом таком способе умершвления были свои нюансы, которые палач был просто обязан знать и уметь эффективно применять. К тому же такая работа очень хорошо оплачивалась. Вспомните хотя бы один факт из старого советского фильма «Три мушкетера», когда там палача позвали казнить Миледи. Помните? Ему предложили деньги за услуги. За казнь преступника. В ответ он спросил о том, чем именно будут казнить. Меч или топор. Меч стоит дороже. Почему? Ну, вообще-то топором колоть дрова сможет практически любой человек. Практически. А вот мечом нужно уметь владеть. Именно владеть, а не рубить. Как я уже сказал, дрова рубить может дровосек, но ту же голову отрубить надо суметь. К чему я все это веду? Да к тому, что палач должен быть профессионалом. Часто палачи совмещали в себе даже знания медицины. Ведь, по сути, им приходилось, кроме простого убийства, также и кого-нибудь пытать. А как это сделать эффективно, если ты не знаешь строение человеческого тела? Если ты не знаешь того, где может находиться та самая грань, за которой любой человек банально перейдет границу безумия. Про смерть я вообще молчу. В данной ситуации о ней даже вспоминать не стоит. Вот безумие могло лишить тех, кто хочет допросить кого-либо, любой возможности получить нужную им информацию. Так что палачи ценились всегда. Просто не всегда это афишировалось. Например, у тех самых бандитов в девяностых тоже были свои палачи. Нет. Конечно, всегда находились умники, которые пытались выбивать информацию при помощи тех же утюгов или еще каких-нибудь шалостей подобного рода. Однако я хотел бы напомнить о том факте, что если у тебя нет знаний по медицине, то ты легко можешь убить человека даже тем самым утюгом. Конечно, вы можете сказать мне о том, что ожог не убивает человека. Один маленький, всего лишь, ну да. Но давайте вспомним вот о чем. Маленький ожог, может быть, и не убивает человека. Однако вспомните, пожалуйста, о том, что кроме маленького ожога у того же человека может быть больное сердце. И ему этого ожога хватит, чтобы просто умереть от того же шока. Вам этот пример ни о чем не говорит? Палач, как только получит в свои руки потенциальную жертву, в первую очередь постарается определить возможность использования пыток в отношении подобного объекта. И если нет возможностей, к примеру, использовать настоящие физические пытки или какие-либо болезненные способы воздействия, он не будет этого делать. Он найдет. Другой способ воздействовать на этого разумного. Кроме того, такой профессионал быстро найдет уязвимую точку и будет на нее давить, чтобы не потерять жертву и при этом получить нужную информацию. Кто-то тут же скажет мне о том, что таких костоломов всегда хватало. Может быть. Но профессионалов среди них было мало, и именно поэтому они ценились. Взять хотя бы обычную полицию на земле в 2000-х годах. Я имею в виду пространство СНГ, бывший Советский Союз. Вы думаете, легко избить подследственного так, чтобы у него внутренности были разбиты в кашу, а внешних следов не оставалось? Это нужно уметь делать. И палачи передавали свое искусство пыток и воздействия на разумных из поколения поколения такие знания случайно ни у кого не появлялись никогда для того чтобы получить такие знания надо было запытать до смерти отнюдь не одну сотню людей к тому же таким людям обычно платили родственники тех кто попал к нему в руки и платили они куда больше чем даже то самое государство почему Ну, давайте возьмем типичный пример с казнью. Например, человека приговорили к обычной казни через повешение. Но у самого начальника, который стоит над палачом, есть какие-то счеты к этому несчастному. И он приказывает палачу сделать так, чтобы тот знатно помучился на потеху зрителям. Ведь такие казни обычно проводились при огромном стечении народа. Я уже молчу про такие казни, как четвертование, как сожжение на костре. Все это давало огромную возможность подзаработать. Родственники такого несчастного не хотели, чтобы их представители слишком мучились и доплачивали палачу за то, чтобы он сделал свое дело быстро и как можно безболезненнее для жертвы. А как, например, можно сделать безболезненным сожжение на костре? В данном случае это не так уж и сложно. Можно банально, когда привязывают этого человека к столбу, дать ему какой-нибудь сильнодействующий яд. И когда костер зажгут, он уже будет мертв. То же самое можно сделать тогда, когда человеку дробят кости. Ему можно дать какой-нибудь сильный наркотик, и тот практически не будет чувствовать боли и мучений. А можно наоборот, старательно... Помочь ему в этом, сделав так, чтобы он испытывал максимально болезненные ощущения. Все это стоило денег, и палачи получали большие деньги. Очень большие. Ко всему прочему, добавьте сюда еще и тот факт, Что некоторые люди могли опасаться от того, что при допросе, когда палач будет пытать их родственника или знакомого, участвовавшего в каком-нибудь заговоре, тот может проговориться и выдать то, что совершенно не нужно им. Например, рассказав о том, что и они участвовали в такой глупости. Конечно, это может привести их самих в руки палача. Именно поэтому... Они сделают все, чтобы этого не произошло. Могут дать палачу дополнительную награду, только для того, чтобы их родственник ни в коем случае не рассказал про них ничего. То есть палач мог всегда подзаработать дополнительные деньги. И тут ничего не поделаешь. К тому же их действительно уважали. Как бы и кто не шипел им в спину проклятия, Даже те самые представители различных гильдий преступников и воров все равно старались не ссориться с палачами. Ведь они были самым многочисленным контингентом людей, которые попадали в руки этих мастеров своего дела. И тут никуда не денешься. Это был факт, который приходилось учитывать. Так что это действительно была очень важная профессия. Тем более, что именно от их присутствия многое зависит. Ведь именно их присутствие вынуждало многих разумных задумываться. Вы знаете, что на Востоке просто так фактически до 2000-х годов, ну просто дальше я не знаю, имелись специфические законы в отношении тех же воров и их проступков. Там особо не церемонились. И если кого-то ловили на воровстве, то ему банально отрубали руку. Да, даже в 20 и 21-м веке на территории Востока имелись те же самые палачи. И, как я уже сказал, они были очень уважаемыми людьми. И свое мастерство передавали по наследству.